Второе, терапевт как адвокат пациента. Терапевт может действовать как адвокат пациента, чтобы обеспечить благоприятный для него исход дела или повлиять на работу с пациентом других специалистов. Примеры: передача другим лицам обоснования терапии по их требованию, а также отчетов о ходе терапии для продления страховки. Переговоры со страховыми компаниями. Выдача пациенту рекомендаций для приема на лечение или резиденциальную программу предотвращение принудительной психиатрической госпитализации пациента или ее инициирование, обеспечение выписки пациента из стационарного отделения или психиатрической больницы и тому подобное. Адвокатская, в кавычках, защита применяется только в случае крайней необходимости.